А не сможет, так значит, нечего больше о том толковать. — А как насчет мальчика, моя милая? — спросил еврей, нервически потирая руки. — Мальчику приходится рисковать, как и всем остальным, — быстро перебила Нэнси. — И говорю вам, я надеюсь, что он помер и избавился от всяких бед и от вас. Надеюсь, если только с Биллом ничего плохого не приключится. А если Тоби выпутался, то, конечно, и Бил в безопасности, потому что Билл стоит двух таких, как Тоби. «Ну, а как насчет того, что я говорил, моя милая?» — спросил еврей, не спуская с нее сверкающих глаз. «Если вы хотите, чтобы я для вас что-то сделала, так повторите все сначала», — ответила Нэнси. «А лучше бы вы подождали до завтра». Вы меня на минутку растормошили, но теперь я опять отупела. Феджен задал еще несколько вопросов, все с той же целью установить, обратила ли девушка внимание на его неосторожные намеки, но она отвечала ему с такой готовностью и так равнодушно встречала его проницательные взгляды, что его первое впечатление, будто она под хмельком, окончательно укрепилось. Нэнси и в самом деле была подвержена этой слабости, весьма распространенной среди учениц-еврея, которых с раннего детства не только не отучали, но скорее поощряли к этому. Ее неопрятный вид и резкий запах джина, стоявший в комнате, в достаточной мере подтверждали правильность ее догадки. Когда же она после описанной вспышки сначала впала в какое-то отупение, а затем пришла в возбужденное состояние, под влиянием которого то проливала слезы, то восклицала на все лады не унывать и рассуждала о том, что хоть милые бронятся, только тешатся, мистер Феджин, имевший солидный опыт в такого рода делах, убедился к большому своему удовлетворению, что она очень пьяна. Успокоенный этим открытием, мистер Феджин, достигнув двух целей, то есть сообщив девушке все, что слышал в тот вечер, и собственными глазами, удостоверившись в отсутствии Сайкса, отправился домой. Молодая его приятельница заснула, положив голову на стол. До полуночи оставалось около часа. Вечер был темный, пронизывающе холодный, так что Феджин не имел желания мешкать. Резкий ветер, рыскавший по улицам, как будто смел с них пешеходов, словно пыль и грязь, прохожих было мало, и они, по-видимому, спешили домой. Впрочем, для еврея ветер был попутный, и Феджин шел все вперед и вперед, дрожа и сутулись, когда его грубо подгонял налетавший вихрь. Он дошел до угла своей улицы и уже нащупывал в кармане ключ от двери, как вдруг... Из окутанного густой тенью подъезда вынырнула какая-то темная фигура и, перейдя через улицу, незаметно приблизилась к нему. — Феджен! — прошептал у самого его уха чей-то голос. — Ах! — воскликнул еврей, быстро обернувшись. «Вы...» «Да — Вы... — Да, — перебил незнакомец. — Вот уже два часа, как я здесь слоняюсь. Черт побери, где вы были? ходил по вашим делам мой милый ответил еврей с беспокойством посматривая на своего собеседника и замедляя шаги весь вечер по вашим делам да конечно с усмешкой сказал незнакомец ну а что же из этого вышло ничего хорошего ответил еврей надеюсь и ничего плохого спросил незнакомец неожиданно остановившись и бросив испуганный взгляд на своего спутника еврей покачал головой И хотел было ответить, но незнакомец, перебив его, указал на дом, к которому они тем временем подошли, и заметил, что лучше поговорить под крышей, так как кровь у него застыла от долгого ожидания и ветер пронизывает насквозь. Феджен, казалось, не прочь был отговориться тем, что не может ввести в дом посетителя в такой поздний час, и даже пробормотал, что камин не затоплен. Но когда его спутник повелительным тоном повторил свое требование, он отпер дверь и попросил его закрыть ее потихоньку, пока он принесет свечу. — Здесь темно, как в могиле, — сказал незнакомец, ощупью сделав несколько шагов.